Они сидели каждый на положенном ему месте. Рогачев за своим огромным столом, Гера за столом для посетителей. Разговор еще не начался. Не было произнесено ни слова с того момента, как Гера пересек порог кабинета своего бывшего шефа. Они просто смотрели друг на друга. Гера скорее потому что считал невозможным отвести взгляд от внимательно изучающих его глаз Рогачева. А тот смотрел так, Словно пытался убить Геру этим тяжелым и довольно недружелюбным взглядом. Наконец Герман решил, что пауза не только затянулась, но и выглядеть стало гротескно. Петр, если это некая немая сцена из спектакля, то я не успел выучить свою роль. Рогачев явно ждал его слов и был готов к чему-то похожему. Он мгновенно потушил тяжесть во взоре, изменил позу. Из напряженной она превратилась в доброжелательно нейтральную. Петр даже неформально зевнул, что окончательно развеяло тучи под потолком кабинета. «Как себя чувствуешь?» Гера кивнул. «Спасибо, вашими заботами». «Ну ладно, ладно», миролюбиво произнес Рогачев. «Кто же мог предположить, что ты окажешься настолько живучим?» Мне сообщили, что ты умер в тот же день, когда в тебя стреляли. Тогда, сам понимаешь, была неразбериха, паника. Я перепроверять не стал, да и, согласись, не имел на то никакой охоты. Ведь ты меня пытался облапошить. Ты хоть понимаешь, что Бориса посадили во многом благодаря тебе?» Герра усмехнулся. «Петр. Я боюсь показаться невежливым, но ведь мы оба теперь прекрасно знаем, что он сел бы в любом случае. Так зачем было полить деньги понапрасну? Кстати, что с ними стало? Ведь я тогда оставил все и сбежал. А кто нашел эти деньги, для меня до сих пор загадка. Рогачев усмехнулся в ответ, откинулся на спинку кресла, недобро глянул на Геру. Знаешь, есть такое выражение. Деньги на базе. Это значит там, где им положено быть. Так вот, все мои деньги находятся на базе. Подчеркиваю, все. Даже те, которыми ты столь неосмотрительно поделился с адвокатом Гадвой». Геров вспотел. Сиденье стула показалось ему раскаленной сковородой, и он принялся ерзать на нем, словно швабра по полю для керлинга. Рогачев тем временем продолжал. «Твоя хитрожопость вышла тебе боком настолько же, насколько для меня она даже оказалась, если можно так сказать, выгодной. Короче, все эти 30 миллионов вернулись ко мне». Гера вцепился пальцами в край стола так сильно, словно хотел вырвать из столешницы кусок. «А мои, мои деньги, они тоже?» «Да». Рогачев с улыбкой кивнул. «И они тоже». Гера почувствовал, что от волнения у него отнялись ноги. Во всяком случае, он перестал их чувствовать. «Отдайте!» – прохрипел он. «Отдайте! Зачем вам мои деньги? Прошу вас!» Рогачев сделал характерный жест, словно закрывая Герману рот. Жест этот он подкрепил веским и протяжным. «Бля!» – так и сказал. «Бля!» – Зевну! «Заткнись! Заткнись и слушай, что я тебе скажу!» Убедившись, что Гера немного взял себя в руки, Петр продолжил. Я тебя позвал не для того, чтобы ворошить прошлое. Мы оба прекрасно знаем, что ты вор. Но вор с большим списком разнообразных талантов. И как я недавно выяснил, среди них есть еще и литературный. Гера, который пытался взять себя в руки и был относительно спокоен лишь внешне, рассеянно спросил, что вы имеете в виду? Гера Клен, это ты? «Ах, это...» «Ну, это так, простое увлечение бывшего крупномасштабного, как вы изволили выразиться, вора, находящегося ныне на пенсии по состоянию здоровья». «За мемуары мне браться рановато, а вот такие рассказики, они как-то отвлекают от невеселой действительности, в которой я оказался, отойдя от дел». Рогачев качнулся вперед, что так соскучился по настоящему делу, «Ну а как вы думаете, с такой горы скатиться и остаться при этом в живых для того, чтобы всю жизнь только и помнить собственное падение, это ли не скука смертная, мягко говоря?» Раздался звонок. Рогачев сделал Гери знак и поднял трубку пластмассового аппарата с гербом вместо диска. «Да? Да? Нет? Кто? А в какой он фракции? В смысле, куда он хочет?» «Ах, вот даже как!» «Ну так назови ему стандартную цену». «Что? А ты не знаешь, разве?» «Зона понимания 15. А ты за него не думай. Ему свой комбинат надо спасать. А если он думает в Женеве отсидеться или в своем еврейском конгрессе бучу поднять, то мы и в Женеву запрос об экстрадиции настрочим не впервой. А на конгресс его я лично положить хотел». Нам сиониста не указ, пока еще в России живем, а не в Израиле. Что значит, ты думаешь, для него это дорого? Так и фракция дорогая, милый мой. А если он к правым клоунам захотел, то там да, там зона понимания 5. Но гарантий никаких, сам понимаешь. Так что ориентируй его на пятнаху и скажи, что дальше все станет только дороже. Инфляция же везде. ха Ну все, давай, пока.